Вся правда о возрасте. Следующий эксперт, с которым я хочу вас познакомить, не врач, а физиолог. Многие наши зрители хорошо знают Ольгу Шестову, кандидат биологических наук. но ну, а кому разбираться в вопросах борьбы со старением, как не физиологу? Я уже говорил, что всегда учусь у своих экспертов. А сейчас хочу познакомить с принципами борьбы со старением от Ольги Шестовой и вас. Далее идет ее прямая речь. Что-то будет повторять уже сказанное, но это только на пользу. Возраст – это комплекс психофизиологических характеристик. И можно реально не только выглядеть моложе, но и чувствовать себя моложе. Пластическая операция не всегда приводит к ожидаемому результату. Ведь можно лицо натянуть куда угодно, хоть до колен, но в душе оставаться стариком. Вот они 10 правил продления молодости. Первое. Смерть вредным привычкам. Курение, чрезмерное употребление алкоголя, сахара. Печеньки перед телевизором. Помните, сахар старит организм, поэтому надо избавляться от кондитерских изделий, конфет и сахара. Про вред курения и чрезмерное употребление алкоголя и говорить не стоит. А вот о чем стоит, так это о норме алкоголя. Много было сказано о пользе и вреде, но в одном самые разные специалисты сегодня солидарны. Для лиц старше 18 лет условно полезной нормой алкоголя в день будет бокал красного или белого сухого вина объем 150 мл или 50 мл крепкого спиртного, например, коньяка. Будем считать, что вредные привычки мы искоренили. Идем дальше. Второе – стрейчинг или растяжка. Первое, что выдает возраст – отсутствие гибкости. Вот вы видите, вдалеке идет человек. Вы еще не видите его лицо, но по тому, как он двигается, можно понять, приблизительно какого он возраста. Если у человека есть гибкость и живость, ее надо стараться сохранить как можно дольше, тогда и возраст можно отодвинуть. Проведем небольшой тест. По результатам можно определить, каков ваш биологический возраст. Первое. Поднимаем над головой вытянутую правую руку. Если мы сделали это легко и непринужденно, то нам меньше 65 лет. Второе. Эту же руку заводим назад и стараемся достать ладонью между лопатками. Удалось? Значит, нам меньше 55 лет. Третье. Затем, не отрывая руку, заводим другую руку за спину. Подведите их друг к другу, чтобы между руками было совсем небольшое расстояние. Одна рука сверху, а другая снизу. Получилось? нам меньше 45 лет. Соединяем пальцы, нам меньше 35 лет. Смогли сцепить руки в замок, отлично, нам не больше 25. Вот, например, простое, но эффективное упражнение на растяжение позвоночника. Стоим прямо, смотрим вперед, медленно опускаемся вниз, как будто стекаем. Опустились максимально. Потом голова остается внизу, а спина поднимается. Постепенно, медленно. Позвонок за позвонком поднимается. Голова поднимается последней. Повторить десять раз. Третье. Спорт. Это должен быть спорт личных достижений. Все успехи достигаются постепенно. Вчера поднялись пешком на третий этаж, сегодня на пятый. Сегодня прошли пешком одну остановку, завтра две – Ходите, танцуйте, больше двигайтесь, запишитесь в фитнес-зал, займитесь скандинавской ходьбой и двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Четвертое. Сухофрукты и орехи. Любим сладкое. не булочки, ни конфетки, ни печеньки, а только фрукты, сухофрукты, орехи на всю жизнь. Пятое. Свежий воздух. Мы часто забываем, как это приятно – просто гулять. А зря. Именно прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение, тонизируют мышцы и поднимают настроение. Гуляйте чаще. Шестое. Солнце под контролем. Солнце – один из факторов старения кожи и один из факторов заболевания раком кожи. Поэтому ходим на пляж только с кремом, под солнцезащитными очками, а лежим и смотрим на воду под тентом. Седьмое. Секс. Сохранение интереса к лицам противоположного пола – залог долгой молодости. Надо в любом возрасте хотеть нравиться, и надо стараться самим нравиться. Не забывайте про интимные отношения. Восьмое. Саморазвитие. Это способность к запоминанию, к коммуникации, к общению, к освоению нового. Постоянно узнавать что-то новое и обсуждать это с друзьями, близкими. Читать новые книги, ходить в театр, интересоваться новостями. Быть активным. Пока ты активно живешь и интересуешься жизнью, ты сохраняешь молодость. Девятое. Сон. Желательно ложиться спать до 22 часов вечера. Это важно для гормона роста. Он ведь нужен не только для роста организма, но и отвечает за рост мышечной массы. А для его выработки требуется до 12 часов поэтому спать с 22 вечера до 7-8 утра для нашей молодости просто необходимо. Вот и все советы. Они настолько простые, что кажется, в этом есть какой-то подвох. Как же так просто можно сохранить молодость, не прибегая к научным разработкам и операциям по пересадке стволовых клеток? Именно так. Вся тайна в простоте и регулярности. И помним... Позитивный настрой продлевает жизнь. И еще ее продлевают, что бы вы думали? Объятия.